мрачный торт Однажды жук составил список вещей, которые он любит. Он повесил список на стену и встал перед ним. Чего-то не хватает, подумал он. Но чего? Тихого отчаяния, болезненного молчания. Но их он любил не слишком. Это было что-то другое. И тут он вспомнил и написал под гостями, которые не приходят, мрачный торт. Жук любил мрачные торты, которые уныло стоят на столе и напоминают об осени и темноте и порывистом ветре с дождем. Торты, нагоняющие тоску, от которых сразу ручьём начинают литься слезы. так что на вкус они всегда бывают немного солоноваты. Когда он пёк такой торт, то всегда думал: "Теперь все будет плохо". И если бы кто-то спросил его, а что же именно будет плохо, то он ответил бы сдавленным голосом: все всё". Но все таки эти торты должны были быть вкусными. Почему Жук и сам не знал? Потому что они могли оказаться и противными, или он мог бы вообще не любить торты. Завтра я испеку такой торт, подумал он, разглядывая список. Мрачный торт. В ту ночь, когда дождь колотил в его окна, а крыша трещала от ветра, Жуку приснилось, что огромный торт распахнул дверь и встал на пороге, большой и мрачный. Мрачный торт, закричал Жук. Это ты! Входи же! Но торт покачал головой и сказал: "Я твоя злая судьба, жук, твоя судьба". Очень медленно он подошел к жуку. Дверь за ним захлопнулась. Жук задрожал и проснулся. Он посмотрел по сторонам. Дверь была закрыта, в комнате никого не было. Жук встал и написал в списке на стене под мрачным тортом: "Злая судьба дрожание". А потом он забрался в постель и заснул. Больше ему ничего не приснилось.